глава 49. все выглядело так же как и в прошлый раз когда флориан открывал дверцы несколько полок заставленных банками жестянками и чашами с плесневелым содержимым но ей не пришла в ужас ни от этого она не увидела ничего такого что напугало бы ее она услышала сквозь заднюю стенку шкафа доносился жуткий голос, твердящий нараспев. «Я приду за тобой. Теперь ты умрешь!» Енни покачнулась и ухватилась за одну из полок в поисках опоры. Однако опереться ей так и не удалось. Полка вместе с задней стенкой шкафа качнулась в сторону и Йенни едва не повалилась вперед. В последний момент ей удалось удержаться на ногах. Она восстановила равновесие и застыла, как вкопанная. Задняя стенка, вместе с прикрепленными к ней полками и стоящими на них банками, подалась внутрь, подобно второй двери, открывая доступ в расположенное за ней помещение. Комната была размером примерно как номера на втором этаже. У противоположной стены стояла тележка для белья, в которой они обнаружили Анну. Рядом на столе лежали всевозможные инструменты, и я не сразу догадалась, для чего они предназначались. Ножницы, клещи, длинные иглы. И с краю пластиковая бутыль с трубчатой насадкой, наполовину наполненная прозрачной жидкостью. Я не разглядела все это за долю секунды, После чего взгляд ее сместился к центру комнаты, где на стуле сидел Флориан. Руки были связаны за спиной, голова неестественно клонилась вперед, подбородок упирался в грудь. По всей видимости, он был без сознания. Рядом, привалившись к стене, сидела Сандра и глядела на енне, как на привидение. енни, слава богу, я. Уж думала, что умру здесь. Она с трудом поднялась, подошла к ошеломленной Енни и заключила в объятия. Что? Оторопела, проговорила Енни, не в силах отвести взгляд от Флориана. Как ты? То есть он? И есть тот самый маньяк? Это он? Изувечил Томаса и Анну. Отравил Юханаса! Анна сказала мне, но... «Я приду за тобой. Теперь ты умрешь!» Прервал ее жуткий голос, доносящийся из динамика позади нее. «Этот психопат привел меня сюда. Он хотел...» Сандра всхлипнула. «Он хотел и меня!» Она уткнулась лицом в плечо енни, ее тело вздрагивало от рыданий. Йенни положила руку ей на затылок и дала прийти в себя, после чего взяла ее за плечи и осторожно отстранила от себя. Снова бросила взгляд на Флориана. «Как это тебе удалось? И почему ты не сбежала, когда он...» «Сама не знаю. Он на секунду повернулся ко мне спиной!» Сандра указала на тяжелый газовый ключ на столе. «Я схватила эту штуку и ударила его по голове!» «Похоже, тебе крупно повезло!» — сказала не все еще глядя на Флориана. У нее все еще не укладывалось в голове, на какие зверства оказался способным этот человек. Она отвела от него взгляд и посмотрела на массивный железный ключ. — Как сильно ты его ударила! Я к тому, что он ведь не... — Не знаю! — слабым голосом ответила Сандра. — Я побоялась смотреть, или дотрагиваться до него? Может, ты?» Енни кивнула против воли и направилась к Флориану. Приблизившись, она протянула руку и проверила его пульс. «По крайней мере, он жив», сообщила Енни и наклонилась, чтобы осмотреть рану, наверняка оставленную тяжелым ключом, но голова оказалась невредима. «А куда ты попала ему ключом?» «Не вижу ни царапины!» «Неудивительно!» Ответила Сандра странным голосом. Не успела ей не обернуться, как почувствовала болезненный укол в шею. Она все же сумела повернуть голову, увидела почти вплотную перед собой лицо Сандры, а затем все вокруг потемнело.